Глава тридцать первая «С днём рождения!» Услышав нежный шёпот на ухо, я улыбнулась, не открывая глаз. «С днём рождения, любимая жена!» «Просыпайся уже, потому что у нас очень много планов». «Не буду», — простонала я, потягиваясь. «Ты меня вчера так вымотал, что теперь мои веки словно свинцовые. Я целый день буду спать и наслаждаться своим старением». Касим негромко рассмеялся. «Значит, шоколадный торт я ем один». «Захер?» – спросила я, приоткрывая один глаз. «Мы в Вене. Конечно, это он. И, кстати, твой телефон с самого утра разрывается звонками и сообщениями. Скоро наколится и взорвётся. А кофе?» «И кофе, Алсу. Открывай глазки». Я, медленно поморгав, подняла веки, наткнувшись взглядом на довольное лицо мужа. «Доброе утро, любимая жена». «Доброе утро», – с улыбкой ответила я. «Я всё ещё жду окончания, любимый муж». «Но это потерпит, а сейчас...» Он отклонился и взял с тумбочки небольшой торт с зажжённой свечой. «С днём рождения!» «Ты уже третий раз меня поздравляешь», – улыбаясь, произнесла я. «И далеко не последний. Давай, загадай желание о том, как ты влюбишься в меня и у нас родиться с десяток детей, а потом задувай свечку». Я со смехом зажмурилась и задула свечу, загадав в первую честь пожелание Касима. Я действительно хотела влюбиться в своего мужа, потому что он был достойным мужчиной. Такому не страшно отдать сердце и душу, потому что я точно знала, что он будет беречь их и получше своих собственных. И как-то со временем на задний план отошли мои страхи, вызванные сталкерством Касима. Наверное, я даже убедила себя, что должна быть ему благодарна за то, что присматривал за мной. Дурацкая идея, но мне она пришлась по вкусу. Всё же я по своим многолетней привычке пыталась найти во всех людях только хорошее. Удобно устроившись среди подушек, я с благодарностью приняла небольшой столик, на котором стояла маленькая ваза с тремя шикарными красными пионами, тарелочка с куском торта и чашка ароматного кофе. "Снова пионы?" спросила я. "Сегодня только пионы", ответил Касим. "Всё для тебя". Он кивнул в сторону, и я, переведя туда взгляд, обмоллела. На полу стояла огромная шикарная ваза, плотно набитая белыми пионами. Впервые в жизни мне захотелось сфотографироваться со своим букетом и выложить снимок в сеть. Мама считала привычку запечатлевать на камеру каждое событие в жизни дурной и недостойной, и я была склонна с ней согласиться. Но в тот момент что-то словно щёлкнуло внутри меня. Захотелось поделиться своей радостью с целым миром. Мой завтракали постоянно улыбаясь. Я любила свой день рождения. Каждый год мама превращала этот день в особенный. Она всё время придумывала нам интересные занятия, пекла большой торт, а вечером собирала всю семью за ужином. У меня никогда даже не возникало мысли о том, чтобы отпраздновать свой день рождения где-то в другом месте с друзьями, например. Этот праздник я считала именно семейным. И сейчас, когда я понемногу осознавала, что Касим и есть моя семья, а остальные теперь уже родственники, в моём мироздании со скрипом переставлялись ценности, заменяя и смещая друг друга. Пока ещё это было очень странное и немного тревожное ощущение. Но я была уверена, что со временем приму новый уклад своей жизни и научусь воспринимать Касима не просто как мужчину, с которым живу, а как главного члена своей семьи. Телефон Прязня скосиму, слышав жужжание. Я взяла аппарат в руки и бросила взгляд на экран. С него на меня смотрело улыбающееся лицо брата. "Привет", эм», ответила я на звонок. "Привет, сестрёнка. С днём рождения. Всего всякого. Ты знаешь, я не умею желать, но так же знаешь, что тебе желаю всего самого наилучшего, что может быть в этом мире". Я рассмеялась. "Спасибо, мой хороший. Я очень ценю". И я ещё похвастаться хочу. "Давай. «Включай камеру». Как только я её включила, увидела Эмилия. Он стоял на улице возле родительского дома и широко улыбался. «Поскольку на твой день рождения ты улетела за 3-9 земель, подарок получил я. Смотри». Он переключил камеру и направил её на ярко-жёлтый автомобиль с двумя чёрными полосами, тянущимися по капоту, затем по крыше и дальше назад. «Видишь?» «Вижу», – улыбнувшись, ответила я. «Поздравляю». «Спасибо. Это моя пчёлка. Красотка, правда? К сожалению, не новая». «Почему?» М снова переключил камеру на своё лицо. «Папа меня воспитывает. Учит быть ответственным и всё такое. Сказал, что на новую я должен заработать сам. Но пчёлке всего два года. Её хранили в гараже, и она никогда не попадала в аварию. Двигатель объёмом...» «О нет, избавь меня от этих подробностей», – со смехом попросила я. «Таким делись с Каримом и Касимом. Мне достаточно того, что она...» «Жёлтая. Эмиль, серьёзно?» «Да. Я, когда мы её покупали, сразу тоже подумал, что надо перекрасить в чёрный, но так уж сроднился с ней. И девчонкам нравится». Он подмигнул мне, заставляя улыбаться шире. «Я любила видеть своих близких счастливыми, потому что это дарило счастье и мне. Ты уже успела девчонкам показать?» Я покачала головой. «Сегодня съездил навстречу группы. Собирал овации». «Эмиль, гордыня!» – пожурила я его. «Эмиль, гордыня!» Да, и пораню поиграться и насладиться первой машиной, тихо произнёс Касим, целуя мою свободную руку. Слушай, а ты в Бельгии будешь? Я не знаю. Касим, мы будем в Бельгии. Да. Привет, Касим. Услышав голос моего мужа, выкрикнул брат, и я перевела камеру на Касима. Доброе утро, спокойно поздоровался он. Привезите мне шоколад, тот, который мама привозила, помнишь? Ты же не ешь сладкое, ответила я, повернув телефон к себе. Ну того шоколада ещё бы поел. К тому же он горький, маленькую плитку. Хорошо, привезу, если попадётся. Ну и отлично. Ладно, с днём рождения ещё раз. Я поехал. Мне пора. Ты теперь дома совсем бывать перестанешь. Накатаю и всё вернусь, не переживай. Хорошего отдыха. Спасибо. Будь осторожен за рулём, как всегда. Эмиль подмигнул мне и отключился, а я отложила телефон в сторону и откинулась на подушке. Пчёлка. усмехнулась я. Он счастливец, отозвался Касим. А какой была твоя первая машина? "Новый", коротко ответил он, и я закатила глаза. Гордыня присутствует в каждом человеке, только кто-то её подавлеет. Касим встал с кровати и прошёл к шкафу. "Если ты закончила поглощать сладости, давай собираться. У нас море планов". Например, Касим повернулся ко мне лицом и посмотрел вопросительно приподняв одну бровь. Что? Я просто спросила. Помнишь, что я говорила тебе о сюрпризах? Единственное, о чём расскажу, это что вечером мы идём в оперу, а потом на ужин в один из самых пафосных ресторанов города. Так что тебе понадобится соответствующий наряд, а до этого времени просто доверься мне. И я доверилась, о чём ни разу не пожалела. Мы полдня катались в карете по потрясающей красоты городу. пили горячий шоколад, обнимались, гуляли по рождественской ярмарке, купили море игрушек для ёлки, которую решили поставить в своей квартире. Потом был шопинг и опера. Дорогой ресторан, в который мы приехали после оперного театра, блистал хрустальными люстрами и зеркальными вставками на стенах. В углу стояла большая, стильно украшенная ёлка, а справа от неё разместился искусственный камин, напротив которого располагалось кресло-качалка с небрежно наброшенным на него клетчатым пледом. Я притормозила, засмотревшись на этот уголок уюта, и Касим встал рядом со мной. "Ты говорил, что мы будем покупать дом", произнесла я, не оборачиваясь к мужу. "Да, у нас будет камин". Касим положил руки мне на плечи и слегка пожал их. У нас будет всё, чего ты пожелаешь. Камин, бассейн, да хоть лифт, что угодно. Ты правда готов исполнить любое моё желание? спросила я, повернувшись к нему. Абсолютно любое. Я смотрела на мужа, понимая, что он не кривит душой. Как можно полюбить девушку, не зная её? Я знаю тебя, тише произнёс он. Я знаю то, чего другие не знают. Например, например, что ты из ревности способна разнести целую комнату. Мо оба широко улыбнулись, что ты воинственная, но при этом хрупкая, что ты сильнее, чем кажешься на первый взгляд. Касим подался вперёд и прошептал напротив моих губ: "И что ты уже влюблена в меня? Просто не признаёшься". Он выдержал паузу в несколько секунд, ровно столько мне понадобилось, чтобы осознать его правоту. И когда, судя по всему, он увидел в моих глазах подтверждение своим словам, отстранился. "Пойдём, я очень голоден". Касим положил руку на мою поясницу и слегка подталкивая повёл к нашему столику. Я передвигалась просто потому, что так надо было, но каждая мышца в моём теле задеревенила. Я никак не могла поверить в то, что он только что сказал, даже не столько в это, сколько в осознание того, что я действительно испытывала это чувство. Внутри меня как будто разом вспархнули тысячи бабочек. Они трепыхались и взмахивали крылышками, заставляя меня задыхаться. Так вот, как это ощущается. Чувство, которое, оказывается, я никогда не испытывала. С Виталиком было совсем иначе. С ним я чувствовала притяжение, какое-то единение, но точно не тот трепет, который день за днём я переживала с мужем. Поздно вечером, лёжа в постели и глядя на мужа, я всё пыталась понять, когда же это началось. Когда я стала так безраздельно доверять этому мужчине? Когда начала смотреть на него другими глазами? но всё было четно. Я так и не нашла ответы на эти вопросы, потому что всё произошло само собой, очень гармонично и мягко. Я подняла руку и провела ладонью по густой щетине Касима. Я люблю тебя, произнесла совсем неизвестные для меня слова. Я никогда не говорила этого мужчине, и теперь так странно было слышать это из моих уст. Наконец-то, выдохнув и прикрыв глаза, ответил Касим. Ты так ждал, пока я скажу это, отски долгое хрипло произнёс он. "Ответь, я люблю тебя, моя девочка". Ещё тише ответил мой муж и притянул меня ближе к себе. Ладонью я чувствовала, как колотится его сердце. Оно отвечало моему в том же ритме. Я усмехнулась. "Ты очень терпеливый. Я же сказал, что ради тебя пойду на всё. Если бы пришлось ждать вечность ради этих трёх слов, я бы ждал". И что же ты станешь делать теперь, раз уж я наконец произнесла их? Обычно человек достигает це или пребывает в растерянности, потому что теряет смысл существования. Мой смысл это ты, а тебе я терять не намерен, произнеся Касим, впиваясь в мои губы поцелуем, в котором растворялась я сама и все страхи, которые были у меня до этого момента. Теперь я была уверена в том, что Касим стал моей семьёй, моей второй половинкой. Thank you.